Приветствует радио «Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит вторая часть аудиокниги «Подарок Гедеоны». Еще не совсем понимала, что такое лейкемия, что это за болезнь, но точно знала, что это что-то очень плохое. Хуже, чем простуда или грипп, или даже ветряная оспа. При лейкемии не всегда можно было чувствовать боль, как во время других заболеваний, но эта болезнь была серьезней и намного продолжительнее всех остальных. Иногда это заболевание оставалось у человека на всю жизнь и приводило его к смерти. Гидиона знала об этом, потому что она услышала, как родители разговаривали на эту тему между собой. «Но теперь ей стало лучше», — так сказал доктор. «Нельзя сказать, что она уже полностью вылечилась, но ее состояние заметно улучшилось по сравнению с предыдущими анализами. И это, без сомнения, была очень хорошая новость». Дети закончили игру, и теперь девочка уже более часа сидела у окна с нетерпением, ожидая прихода мамы с работы. Услышав снаружи тихий зона, она помчалась к двери и молниеносно распахнула ее настиж. — Мне стало лучше, мама! — воскликнула девочка. — Доктор так сказал! — настойчиво продолжала она, обхватив маму за талию обеими руками. — Дидеона! — только и смогла вымолвить мать, упав на колени. Малышка почувствовала, как ее волосы шевелились от теплого дыхания мамы. — Ты уверена в этом? — Да, папа тоже может подтвердить это. Обычно мамины объятия не были такими продолжительными, но в этот раз женщина прижимала девочку к себе в течение долгого времени. Наконец Патриция разжала объятия и поднялась с колен, вытирая текущие по щекам ручьем слезы. — Ты расстроилась, мамочка? — спросила дочь в недоумении. — Нет, дорогая, наоборот, я очень счастлива, — сказала женщина в ответ, и в это же время ее лицо озарилось светлой улыбкой. Гедеона радостно кивнула. В этот момент в комнате появился отец и Дастин. — Мама, Гидионе стало лучше! Гидионе лучше! — громко воскликнул Дастин несколько раз. Затем мальчик подскочил три раза и поднял руку в воздухе в знак победы. — Ты слышала хорошие новости? — добавил Брайан. В это мгновение родители выглядели такими счастливыми, что от одного только взгляда на них — У Гедеоны на глаза навернулись слезы. «Она действительно пошла на поправку?» Все еще не могла прийти в себя Патриция. «Действительно!» — еще раз подтвердил отец, взъерошив волосы Гедеоны и погладив Дастина по голове. «Это будет наше самое лучшее Рождество!» Гедеона подождала, пока утихнут радостные восклицания и разговоры о ее здоровье. Тогда девочка встала, чтобы привлечь внимание родителей, и обратилась к ним с вопросом. — Я могу спросить у вас кое о чем? — Конечно, дорогая, — сказала Патриция. Дастин уже убежал в другую комнату, вернувшись к своим игрушкам. Гедеона продолжала стоять в нерешительности. «Я хочу кое-что сделать», — начала девочка издалека. «Я хотела заниматься этим еще до того, как заболела. И теперь, когда мне стало лучше...» Родители странно переглянулись между собой. Как будто, несмотря на заверения врача, они еще не были полностью уверены в том, что ей действительно стало намного лучше. «Ну что ж, Гедиона. — сказал отец с особо нежным выражением в глазах. — Выкладывай, что у тебя на уме? Девочка крепко схватила маму за руку и внимательно посмотрела на них обоих. — Я хочу раздавать нуждающимся людям обед в миссии, — наконец решительно заявила Гедиона. Помните? Мы собирались заниматься этим до того, как я заболела. Тогда вы сказали, что придется немного подождать. Родители снова обменялись между собой удивленными взглядами. Но на этот раз отец только пожал плечами и затем сообщил интересную новость. «Вчера позвонил Джей и попросил нас помочь. Наверное, в праздничные дни у них намного больше работы». Услышав папины слова, мама на мгновение нахмурилась, сжав губы, не зная, как реагировать в такой ситуации. Но через несколько минут она кивнула в знак согласия. «Думаю, можно попробовать сделать это, но только при условии, если Гедеона не будет слишком уставать». «Отлично!» — не смогла сдержаться от восторга Гедеона, бросившись обнимать родителей. «Когда мы сможем пойти туда?» «Им нужна помощь завтра вечером» проинформировал дочку и отец и, наклонившись, поцеловал ее в макушку. Родители постоянно целовали ее. Это была одна из причин, почему Гедиона твердо знала, что они ее любят. «Я позвоню Джею и договорюсь с ним о времени, когда нам надо будет прийти». В тот вечер, перед тем как Гедеон легла спать, Брайан немного поговорил с ней о миссии, объяснив о возникающих там неординарных ситуациях. Некоторые люди могут показаться тебе странными, дочка, но большинство из них просто выглядят так, потому что им приходится жить на улице. На улице? — переспросила Гедеона, натянув одеяло повыше до самого подбородка, не посмотрев на отца. Девочка не могла понять, отец говорит правду или подшучивает над ней. — Никто не может жить на улице, папа. Там слишком много автомобилей. — Ну, не прямо на мостовой, дорогая, а на тротуаре, в заброшенных домах или под лестницей, иногда в переулках или под мостами. Гедеона почувствовала, как округлились от удивления ее глаза. Наконец девочка сообразила, что отец вовсе не шутит. Наоборот, он говорит серьезно. — Как? Под мостами? — не могла поверить девчушка. — К сожалению, это правда. — Это так грустно, папа! — тихо произнесла Гедеона, в то время как в ее сердце прокралась чувство страха. — Как такое может происходить? — Понимаешь, — начал Брайан, взяв дочку за руку, и она тотчас же почувствовала себя снова в безопасности. — У некоторых людей нет места, где они могут жить. И именно такие люди приходят в миссию получить бесплатно горячую пищу. — Значит, миссия является для них домом? Все еще пыталась разобраться девочка. Это место, где они могут поесть, продолжал объяснять отец, но у большинства из этих людей, получающих питание и заботу в миссии, нет дома. Гедиона снова задумалась о том, как же можно жить на улице. Девочка подумала о том, смогла ли бы она выжить на улице без ее теплого одеяла и любимой подушки. Без ее папы и мамы. Если у людей из Миссии нет своего дома, то, возможно... — Неужели у них также нет семьи? — не могла представить Гедеона. — В это трудно поверить, — сказал папа в ответ, тяжело вздохнув. — Но у многих из них нет семьи, дорогая. Глаза Гедеоны вдруг наполнились слезами И она заморгала, чтобы лучше видеть отца. — Но это так печально, папа! Неужели нельзя найти людей, с кем они могли бы жить? — не унималась малышка. У папы был очень серьезный вид. Казалось, он не на шутку задумался. — не так-то все просто, Гедиона. Ты сама сможешь все увидеть. Он сжал ее руку. Наилучшее, что мы можем сделать для этих людей, покормить и помолиться за них. Гедионе показалось, что ее сердце сейчас похоже на мокрое полотенце, тяжелое от пролитых слез. Вдруг у девочки появилась идея: Они, наверное, не очень счастливые люди. Да, скорее всего, не очень. Гедиона засопела носом и вытерла пальцами слёзы с глаз. Тогда может быть, может быть нам удастся сделать так, чтобы они смогли улыбнуться. Некоторое время отец ничего не говорил, и Гидеоне показалось, что его глаза увлажнились. Затем у папы немного приподнялись уголки губ. «Вот это истина, моя девочка!» — сказал Брайан более тихим, чем прежде голосом. «Давай сделаем так, чтобы все в этом месте улыбались». Эдит Бэджет болела с того самого дня, как исчез ее сын. И даже тот факт, что она была уже далеко не молодой женщиной, а ее сыну было уже за пятьдесят, не мог никак ослабить ноющую боль Эдит. Наоборот, от этого боль становилась еще сильнее. Жизнь не будет ждать вечно. Женщина знала это лучше, чем большинство людей. Если Эрл не появится дома в ближайшее время, если он не позвонит и не оставит сообщение или не напишет письмо, то ее с Полом может не оказаться в живых, когда он, наконец, когда-нибудь решится появиться у родного порога. Им с мужем уже скоро будет восемьдесят, и ни один из них не может похвастаться хорошим здоровьем. Эдит присела на стул у окна и стала наблюдать за тем, что происходит снаружи. Женщина проделывала это каждое утро. На дворе был декабрь месяц. Прошло пять лет с того ужасного дня, когда их семья изменилась навсегда. Она тяжело вздохнула и постаралась отогнать подальше пытающие снова нахлынуть воспоминания. Эдит больше не позволяла им свободно врываться в ее жизнь ни теперь, ни в другое время. Они с Полом уже достаточно нагревались, им осталось так мало драгоценного времени, и она отказывалась тратить его, размышляя о тех моментах жизни, которые невозможно было изменить. Женщина взяла свой дневник в кожаной обложке и синюю ручку, которая хранилась внутри. В дневнике было более сотни страниц в линейку, но после пяти лет большинство из них было исписано. Они были заполнены письмами, которые она писала своему сыну Эрлу. Сначала в письмах говорилось о трагедии, произошедшей в тот далекий день после обеда. Но потом Эдит стала писать также и о других вещах, о детских годах Эрла — о том времени, когда сын учился в средней школе, и, наконец, о чувствах, которые она испытывала к нему, но не была уверена, что сказала ему об этом, когда он был рядом, А времени, которое Эрл упустил, начиная с его отъезда. Брат и сестра Эрла по-прежнему жили в Рединге и приезжали каждые несколько недель на воскресный обед проведать родителей. У Эрла теперь появились племянницы и племянники. Он пропустил еще много других прекрасных моментов из жизни с тех пор, как его не стало. Но, может быть, он не скучал по ним? Может быть, он ничего не помнил или попал в зависимость? А может, вообще умер? Эдит нашла первую чистую страницу и начала писать. Сегодня она хотела поговорить с сыном о Рождестве, ведь в конце концов Рождество было самым любимым временем года Эрла. Это было время, когда он больше всего походил на маленького мальчика, каким он был когда-то давно. «Дорогой Эрл!» Пожилая женщина на минутку остановилась и еще раз пристально посмотрела в окно. «Где он? Как он поживает?» На мгновение она закрыла глаза и вспомнила, каким был ее сын прежде, чем он покинул дом. «Возвращайся домой, сын, пожалуйста, прежде, чем будет слишком поздно». Пожилая женщина проследилась, но поспешно вытерла слезы и вернулась к прежнему своему занятию. Ее рука вновь начала медленно двигаться по странице. Снова наступил декабрь, и я должна сказать тебе, сынок, что в это время года моя надежда становится наиболее сильной. Я знаю, что где бы ты ни был, ты всегда точно помнишь об одном — на Рождество происходят особенные вещи. Эрл, я надеюсь, что где бы ты ни оказался сейчас, ты по-прежнему вспоминаешь о нас. Мы все еще здесь». Твой отец и я. Мы не теряем надежды, ожидая твоего возвращения. Я по-прежнему продолжаю смотреть на дверь. Одна непрошная слезинка упала на страницу, и Эдит поспешно смахнула ее пальцем. Женщина взяла платочек и вытерла глаза. В этот момент в комнату вошел ее супруг, Пол, и тихонько присел на стул рядом с ней. «Все пишешь, Эрлу!» — произнес он заботливо. Эдит кивнула в ответ и посмотрела ему в глаза. Они с Полом дали друг другу обещание, что не позволят себе забыть о своем младшем сыне, независимо от того, сколько пройдет времени со дня его загадочного исчезновения, что они никогда не усомнятся и будут продолжать надеяться на то, что он в полном здравии — и больше всего — на его возвращение. Что они будут высматривать, не появится ли он вдали, и неукоснительно верить, несмотря на смену времен года, что однажды их сын придет домой? Пол погладил свой морщинистый подбородок и заметил, направляясь в гостиную. — Снова приближаются рождественские праздники. — Да... — ответила Эдит, закрывая свой дневник. — Я думала о том же. Каждое Рождество с тех пор, как он уехал... Пол остановился перевести дыхание. Пожилому мужчине было все тяжелее дышать. С каждым годом он становился все слабее. «Я говорил себе, что в этом году наш мальчик найдет путь домой». Он вдруг появится на ведущей к дому тропинке, и это Рождество будет таким чудесным, как это было раньше. Эдит любила в муже эту его черту. Супруг всегда делился с ней тем, что лежало у него на сердце. У многих мужчин не получалось сделать это, или они просто не хотели показывать их слабости. Но пол был совсем другим. Супруги были счастливы все пятьдесят лет их совместной жизни, потому что они в первую очередь всегда были друзьями, наилучшими друзьями. Женщина наклонилась и положила руку на плечо Полу. «Возможно, это произойдет в это Рождество». Обычно, когда жена произносила эти слова, Пол улыбался и соглашался с нею. Ведь на самом деле им ничего не оставалось, как продолжать надеяться на лучшее. Но этим утром Пол прищурился, чтобы не выдать своих чувств. После длительной паузы старик отрицательно покачал в ответ головой. — Я не думаю, что он придет, Эдит, не на сей раз. «Что — Что? — произнесла Эдит, — с особой грустью в голосе, не желая верить в то, что услышала. Пол посмотрел на жену, и внутри у нее все оборвалось, когда она заглянула ему в глаза. Мужу больше не нужно было ничего объяснять. В его глазах жена смогла прочитать все, о чем он хотел говорить вслух. После того, как без Эрла прошли уже пять декабрей, Не получая от сына никакой весточки, не имея ни малейшего намека, где он может быть, Пол в конце концов сдался. Эта мысль глубоко ранила Эдит, потому что потеря надежды со стороны мужа могла означать только одно — он больше не ожидал, что Эрл придет домой. Ни на это Рождество, ни на следующее, он больше не верил, что сын когда-нибудь вернется. Прошло уже пять недель с тех пор, как пропали красные перчатки, и Эрл больше не узнавал себя. До этого времени глубоко внутри в нем еще оставалось что-то от человека, каким он был в прошлом. Но теперь все исчезло. Эрл прошелся взглядом по залу, схватил тарелку и направился в дальний угол комнаты к своему любимому столу. У него были влажные волосы, и кости болели больше, чем обычно. С тех пор, как его ограбили, Эрл пытался найти свои вещи и непромокаемый брезент, но так и не смог ничего обнаружить. Тогда он разорвал старую картонную коробку и использовал ее для того, чтобы укрываться от дождя и снега. Не имея хорошего укрытия, Кэролл серьезно простудился, и кашель с каждым днем все больше усиливался. Но ему было все равно. Ведь может случиться так, что его легкие наполнятся жидкостью, и если ему повезет, то он сможет умереть от этого прямо во сне. В таком случае ему больше не нужно будет размышлять о том, как умереть. Вот к чему, в конце концов, пришел он в своей жизни. Он ищет, как можно покончить с ней раз и навсегда. Старик мог выпросить у прохожих несколько долларов, купить бутылку вина и покончить со своей жизнью. Или забаррикадироваться внизу под лестницей и больше не выходить оттуда до тех пор, пока не испустит последнее дыхание без воды и пищи, наконец оставив этот мир навсегда. Но бездомный бродяга не был уверен, что хоть один из этих планов сработает наверняка. Можно было не сомневаться только в одном, что он больше никогда не сможет увидеть своих девочек. Хотя Эрл уже давно разочаровался в жизни, его все же не покидала мысль, что его семья каким-то образом попала на небеса. И если он все же в какой-то момент наберется смелости и попросит Джея помолиться за него, может быть, все-таки сможет случиться так, что и он после смерти окажется там вместе с ними». Нельзя сказать, что Эрл все время размышлял о вечности до того, как произошло ограбление. Но раньше это чувство всегда находилось где-то глубоко внутри него, пребывая в дремлющем состоянии на невспаханной почве его сердца. Но теперь все изменилось. Красные перчатки были очень дороги для него, так как это было все, что осталось у него от семьи. Какой бог мог вначале отнять у него семью, а затем и само желание жить? Нет, все эти странные разговоры о боге оказались просто выдумкой, нереальными мечтаниями, поддержкой, помогающей людям проходить страшной долиной смерти. Может быть, других людей устраивают эти сказки, но Эрл не собирался поддаваться на эти небылицы. Он не нуждался ни в чьей помощи. Он хотел найти свою смерть. Это желание было настолько сильным, что он больше не мог думать ни о чем другом. Эрл пытался найти варианты. Как это сделать, где и когда? Хмурый мужчина уставился в тарелку. Опять жаркое. Рядом с горкой тушеного с картошкой мяса лежала свежая булочка, всего лишь одна. В миссии, наверное, не хватает финансов. Обычно они давали две булочки. Будет лучше вернуться и взять еще одну булочку, пока они не закончились. Эрл поднял свой взор и увидел, что возле стола стояла маленькая девочка, от проникновенного взгляда которой у него перехватило дыхание. «Добрый вечер!» — приветствовала она мужчину с радостной улыбкой на лице. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Девчушка была маленького роста, очень худенькая, можно даже сказать, гораздо ниже обычного веса при ее возрасте, а на голове у нее был шерстяной берет. У малышки были тонкие, немного растрепанные каштановые волосы, и одежда на ней выглядела не совсем новой. Она определенно была не самым красивым ребенком из тех, с кем Эрлу приходилось встречаться. Но в ее глазах было что-то особенное, что-то почти ангельское. Эрл не произнес в ответ ни одного слова и снова уткнулся в свою тарелку. Дети время от времени помогали раздавать пищу в миссии, но они обычно никогда не надоедали мужчине своими разговорами. Он ожидал, что девочка тоже оставит его в покое. Но вместо этого она сделала еще несколько шагов в его сторону. «Сэр!» — ребенок остановился рядом с ним, не собираясь отступать — «Я спросила, не желаете ли вы еще чего-нибудь?» Эрл положил вилку на кусочек мяса и снова посмотрел на девочку. «Мне дали всего лишь одну булочку». Ее лицо снова озарила особенная улыбка. «Это легко исправить. Я принесу вам еще одну». Мужчина наблюдал, как она подошла к линии раздачи, взяла пустую тарелку и положила на нее две булочки. Затем она принесла тарелку, поставила ее на стол и остановилась в ожидании. — Разве вы не хотите сказать спасибо? Ее голос был нежен, как легкий летний ветерок. — Оставь меня в покое, дитя, — старался говорить сдержанно Эрл. Девочка заколебалась на мгновение, затем поставила стул напротив неприветливого мужчины и присела. — Меня зовут Гедиона. вежливо произнесла она, подвинув стул поближе. — А вас как зовут? Эру не знал, как ему поступить в данной ситуации. Прикрикнуть на ребенка или лучше встать и найти другой стол? Может быть, если он ответит на ее вопрос, то она отстанет от него? — Эрл! — выдавил из себя мужчина. — Вы знаете, Эрл, что до Рождества осталось всего лишь три недели. — Рождество? Почему эта девочка до сих пор находится здесь? Ведь в этом зале есть, по крайней мере, Десяток пожилых женщин, которым доставит особое удовольствие беседа с маленькой девочкой. Почему она избрала его? Он проглотил еще один кусок тушеного мяса и на мгновение снова посмотрел в сторону несносной девочки. «Я ненавижу Рождество!» — бросил резко мужчина. Он ожидал, что этим добьется своей цели. Если сказать любому ребенку, что вы ненавидите Рождество, он тотчас же сообразит, что надо держаться подальше от такого человека. Но не эта девочка. Она аккуратно сложила руки на столе и пристально посмотрела на Эрла. — Мы с папой недавно размышляли о чудесном Рождестве. Скажите... «Как вы себе представляете самое лучшее для вас Рождество?» — неожиданно спросила девочка, но, не дождавшись ответа, задала новый вопрос. «А хотите узнать, о каком Рождестве мечтаю я?» Эрл уже почти закончил свою еду и решил, что сейчас уже нет никакого смысла переходить за другой стол. Возможно, если он будет молчать, девчонка, наконец, оставит его в покое. Он откусил кусочек булочки и склонился над столом, не глядя в сторону ребенка. Но его недружелюбное поведение нисколько не смутило девочку. Она только перевела дыхание и продолжала. «Для меня чудесное Рождество — это пожарная машина для моего брата Дастина, «И совершенно новая кукла с золотистыми волосами и кружевным платьем для меня». Неспешно делилась своими мечтами Гедеона, непринужденно постукивая пальцами по столу. — Эрл, а у вас какое представление? Каким, по вашему мнению, должно быть прекрасное Рождество? Простой вопрос девочки вызвал неожиданную реакцию в его сердце. У Эрла перехватило дыхание, и ему пришлось отложить булочку на тарелку и сделать глоток воды. Чудесное Рождество! На какое-то неуловимое мгновение мужчина увидел яркую картину, как все происходило в его семье раньше, год за годом. Внезапно его охватил яростный гнев, прервавший незванно возникшие воспоминания. Эрл еще раз неприветливо посмотрел на девочку. «Да кто она такая, в конце концов, и какое она имеет право задавать ему такие вопросы?» «Исчезни, ребенок!» Девочка на секунду опешила, но ее взгляд ничуть не изменился. В ее глазах отражалась такая глубина, как в реке, протекающей в центре города. — Мы с папой молились о рождественском чуде, — продолжила Гедеона, как будто ничего не произошло. — Моя учительница говорит, что рождественские чудеса происходят с теми, кто верит. А как вы думаете, если я давно мечтаю получить в подарок новую куклу? Совсем неплохо было бы, если бы произошло чудо. — Послушай, — недоброжелательно процедил сквозь обветренные губы Эрл. Я привык обедать один. А, -а, -а, -а, -а, а, девочка отодвинула стул и встала. Ну тогда я пойду. На лице девочки появилось грустное выражение, которого мужчина не замечал прежде. И на какое-то мгновение у Эрла возникло давно несвойственное ему чувство вины. Ему показалось, что надо хотя бы извиниться перед ребенком. Но это чувство улетучилось так же быстро, как и появилось. Прежде чем уйти, девочка сделала еще одну последнюю попытку. — Ну, может быть, если вы только поверите, Бог обязательно дарует вам рождественское чудо. На этот раз Эру уже не мог сдержаться. — Я ни во что не верю! — бросил он, с грохотом поставив чашку на стол. «А теперь оставь меня в покое!» В это время на другом конце обеденного зала миссии Брайан Мерсер помогал раздавать еду, продолжая одновременно наблюдать за Гедионой. Дочка старалась исполнить свое обещание, делая все возможное, чтобы вызвать улыбку на лицах усталых, разочарованных в жизни бездомных людей, медленно двигаясь от одного столика к другому. Но с хмурым пожилым мужчиной у девочки произошла заминка. Брайан наблюдал за Гедионой, как она принесла старику несколько булочек к обеду и затем присела напротив него. Было очевидно, что мужчина не испытывал никакого желания общаться с девочкой. Но какое он имеет право кричать на малышку? Брайну понадобились особые усилия, чтобы сдержать свой гнев. Каким же надо быть жестоким человеком, чтобы поступить так с ребенком, чтобы так грубо ответить девочке, которая просто попыталась помочь ему? Брайан уже намеревался подойти и разобраться, что там произошло, как к нему подошел Джей. Брайан ходил с ним вместе в среднюю школу и еще с тех далеких времен они были хорошими друзьями джей указал в направлении старика и объяснил это тот самый эру о так вот это кто сказал брайан заметив разочарование в голосе друга и этого было достаточно чтобы понять какой это человек он начал кричать на гедиону я знаю ответил нахмурившись директор миссии я видел все происходящее Брайан опять перевел внимание на дочь. Девочка перешла в другой угол зала и теперь помогала Патриции. Было заметно, что силы у нее поубавилось. — Она всего лишь хотела улучшить ему настроение, — никак не мог успокоиться Брайан. Директор миссии в ответ только тяжело вздохнул и попытался объяснить. — Никому еще ни разу не удавалось достучаться до этого старика. Если он умудрился накричать на такого ребенка, как Гидеона, ему никто не сможет помочь. Гидеона прошла через зал и подошла к стоящим рядом мужчинам. Брайану так хотелось встряхнуть этого мужчину, потому что из-за его жестокого отношения походка дочери резко изменилась. — Папа, я очень старалась, — сказала девочка, махнув головой в сторону сидящего в дальнем углу человека. Мужчина склонился над тарелкой, поглощая еду с такой скоростью, как будто ему нужно было срочно освободить стол. Но я не смогла вызвать улыбку на лице у этого человека. Брайан сжал зубы изо всех сил, стараясь погасить клокочущий внутри гнев. — Забудь о нем, Гидиона, Посмотри лучше на всех людей, которые улыбаются. Он опустился на ее уровень. — Ты была просто неподражаема. Эти люди собрались здесь, чтобы получить тарелку с едой, но, кроме этого, они получили немного счастья. В ответ на такие слова ямочки на щеках Гедеоны углубились, и печаль немного развеялась. «А Эрлу нужно было не чуть-чуть, а целую бочку счастья», — заявила девочка. Джей в это время подошел к Гедеоне поближе, пытаясь утешить ее со своей стороны. «Не волнуйся о нем, Гедиона. мы все пытались помочь старому Эрлу, он несчастный человек, дорогая. Поверь мне, должно произойти особое чудо, чтобы заставить его улыбнуться». Гедиона на мгновение застыла от удивления с широко раскрытыми глазами. Затем девочка повернулась к отцу и с трепетом в голосе спросила. «Что он сказал?» Из кухни раздавался оглушительный грохот, так как помощники уже начали мыть грязную посуду, и Брайан придвинулся поближе к дочери, чтобы она могла услышать его слова. — Он сказал, что для этого понадобится чудо. — Прекрасно! — радостно воскликнула Гедиона с сияющими искорками в глазах и повернулась, чтобы посмотреть на Эрла. Мужчина бросил свою тарелку в корзину с грязной посудой и быстрыми шагами направился к выходу в холодную темную ночь. — Именно так я и думала! — победоносно заявила девочка. После этих слов Гедеона спокойно направилась к другому столику, за которым сидели угрюмые бездомные люди. Казалось, силы вернулись к девочке так же быстро, как и покинули ее. — Брайан задумался. Что же произошло за эти несколько минут с его малышкой? Какие бы мысли сейчас ни проносились в голове Гидионы, он надеялся, что они не имели никакого отношения к старому Эрлу. Такой жестокий человек не заслуживал внимания других людей, и меньше всего его любимой Гидионы. Когда Дастин уснет, прежде чем сделать то, что она задумала. Когда девочка наконец услышала ровное дыхание брата и убедилась, что он не собирается просыпаться, она выскользнула из-под теплого одеяла, спрыгнула с кровати и опустилась на колени. Гедеона почувствовала через длинную старенькую ночную сорочку холодный неровный пол, и у нее заболели коленки. С тех пор, как она захворала, у нее часто возникали такие боли. Но сейчас она не хотела обращать внимания на эти неприятные моменты. Еще когда они были в миссии, девочка решила сделать что-то очень важное. Когда друг ее отца начал говорить об Эрле, Гедеоне пришла в голову одна интересная идея. «Что там сказал директор миссии?» «Понадобится особое чудо, чтобы заставить Эрла улыбнуться. Вот что ей необходимо. Для этого понадобится чудо». С тех пор эта мысль не покидала Гедеону ни на минуту. Когда Эрл накричал на Гедеону, вначале ей стало грустно. Девочка размышляла о том, какие ее слова или поступки могли так рассердить этого пожилого человека» но затем она поняла, что дело вовсе не в ее словах. Ситуация у этого человека была намного хуже, чем просто нежелание улыбнуться, и Гедеона, наконец, поняла причину. Эру ни во что не верил. И друг ее папы сказал, что понадобится чудо, чтобы изменить его. Сердце у Гедионы билось так сильно, как в тот день, когда она впервые пошла в школу. Девочка сложила руки вместе и склонила голову. Иногда она молилась безмолвно, обращаясь к Богу в своем сердце. Но сегодня вечером все было по-другому. Гедеоне необходима была особенная молитва, одна из наиболее важных для нее. Именно поэтому девочка решила подождать, пока ее брат Дастин уснет. Она приготовилась и тихонько прошептала следующее. — Дорогой Господь! Здравствуй! Это я! Где она? Затем девочка подождала какое-то мгновение, на всякий случай, если Бог хотел сказать что-то в ответ. — Мы с папой попросили тебя совершить что-то особенное, чтобы это можно было назвать настоящим рождественским чудом, — продолжила малышка. В комнате было прохладно и она дрожала от холода. — Ты знаешь, Господи, мне кажется, я знаю, о чем тебя попросить. Понимаешь, в миссию приходит человек по имени Эрл. Он уже старый и очень злой, и он давно забыл, что можно улыбаться. Но еще хуже то, что он забыл, как верить. она подвинулась, чтобы ослабить боль в коленях. — Моя учительница говорит, что рождественские чудеса Происходит с теми, кто верит. Если это правда, если это действительно так, тогда, пожалуйста, Господи, молю Тебя, помоги Эрлу поверить снова. Это очень трудная задача, но я знаю, что Ты можешь совершить даже невозможное. И когда Ты это сделаешь, это действительно будет лучшее рождественское чудо из всех». реально посмотреть на сложившуюся ситуацию. До Рождества оставалось всего лишь 12 дней, и у Брайана Мерсера уже не было другого выхода, кроме как признать очевидное. У него нет достаточно денег, чтобы сделать Рождество таким чудесным, как об этом мечтала Гедиона у них не будет никакой настоящей живой елки никакой блестящей новой пожарной машины для дастина и никакой новой куклы для гидионы директор миссии передал брайну мешок пожертвованных кем то вещей довольно потрепанная большая игрушечная корова для гедионы кулечек маленьких машинок для дастина и стопка книг которые никто не читал Им с Патрицией удалось сэкономить немного денег и купить детям новую обувь и носки. В их семье не будет такое шикарное Рождество, но немного лучше, чем у других. Патриция попыталась успокоить мужа. В конце концов Гедеона пошла на поправку, чего еще больше они могли ожидать. Из-за болезни дочери супруги вынуждены были потратить все их сбережения до последнего цента. Если дочь окончательно выздоровеет, а дела на фабрике пойдут в гору, то, возможно, в следующем году или еще через год они смогут подготовить такое Рождество, о котором мечтают их дети. Брайан вошел в дом через парадную дверь и бросил пальто на старый стул. Он чувствовал себя усталым и беспомощным. «Патриция — Патриция! — позвал мужчина. В то время как Брайан уселся на потрепанный диван, он услышал голоса спускающихся по лестнице Патриции и Дастина. — Здравствуй, папа! Догадайся, что мы делаем? — спросил Дастин, запрыгнув ему на колени. Он выглядел маленьким для своих шести лет, но у него было достаточно энергии для двух мальчиков его возраста. — Мы с мамой делаем рождественские гирлянды. — Рождественские гирлянды... Брайан изо всех сил старался скрыть свое разочарование. Каждый год Патриция собирала ненужную почту и старые журналы, чтобы затем дети могли разрезать бумагу на широкие полоски, скрутить эти разноцветные клочки бумаги и сшить из них длинные цепочки». Они называли их рождественскими гирляндами. Дети вместе с родителями развешивали эти гирлянды по квартире во время подготовки к празднику. Брайан поцеловал Дастина в щеку. «Молодец, сынок! Держу пари, что это самые красивые гирлянды!» Патриция наклонилась и обняла Брайана. Она была такая красивая и такая счастливая, несмотря на их финансовые трудности мужчина вдохнул ее оптимизм и улыбнулся а где гидиона спросил он складывает газеты для госпожи джонс опять удивился брайан подвинувшись на краешек дивана разве она не занималась этим на прошлой неделе знаешь склонила голову патриция могу только сказать что кто то серьезно занят Брайан не мог понять тонкого намека жены. — Что ты имеешь в виду? Дастин слез с папиных колен и побежал играть наверх в свою комнату. Когда мальчик скрылся, Патриция сказала. — Я имею в виду, что Гедеона работает на соседей с того самого дня, как они вместе помогали в миссии. — Что? Почему я об этом не знал? Почему Гедеона работает на соседей? «Думаю, она хочет приготовить сюрприз», — сказала Патриция. «Она зарабатывает двадцать пять центов каждый раз, когда приносит почту для госпожи Джонс, и пятьдесят центов за то, что складывает газеты или вытирает пыль». Услышав объяснение супруги, Брайан еще больше разволновался. «Девочке только восемь лет, Патриция, мы не можем позволить ей так много работать». «Дорогой, ей, наверное, понадобились деньги для чего-то», — попыталась смягчить разговор Патриция. «Не волнуйся за нее, Брайан. где она так решила. Что бы она ни задумала, давай позволим ей это сделать. Девочка, вероятно, хочет купить подарок для кого-то. Если это имеет значение для Гедеоны...» Это должно быть важным и для нас. В следующий понедельник Гедеона принесла Брайану помятый бумажный пакет с мелкими деньгами и сообщила. «Папа, мне надо сходить в магазин». Брайна удивила такое заявление, но он постарался сохранить спокойствие. — Зачем, дорогая? — Я хочу купить рождественский подарок для Эрла. Брайна пронзила смешанное острое чувство удивления и негодования. — Для старого Эрла, бездомного человека из Миссии? Да, — решительно заявила дочь, не скрывая своего искреннего восторга чтобы вручить ему подарок завтра в миссии во время рождественского обеда. Я попросила Бога, чтобы он помог Эрлу поверить снова, и тогда я подумала, что, может быть, ему будет приятно получить подарок на Рождество. Возможно, никто никогда не дарил ему ничего на рождественские праздники. «Ну, хорошо», — сказал Брайан, не зная, как отнестись к поступку девочки. Старик не заслуживал подарка от Гедионы, но как он мог сказать об этом своей дочери? «Сколько у тебя денег?» Глаза Гедеоны светились от радости. «Пять долларов и пятнадцать центов». Патриция, конечно же, была права. Если этот подарок так много значит для Гедионы, он не будет препятствовать осуществлению ее плана. Он заключил Гедеону в свои объятия и прошептал ей на ухо. — Хорошо, любимая моя доченька, думаю, что я знаю подходящее для этого места. Через два часа они уже выходили, взявшись за руки из магазина подержанных вещей. У Гедеоны в руке был кулек с подарком, на который она истратила все свои сбережения до последнего цента. Все деньги, заработанные ею в течение последних двух недель. Когда папа с дочкой возвратились домой, где она попросила маму помочь ей. «Я хочу вышить что-то внутри подарка». Патриция нежно с пониманием улыбнулась в ответ. Брайан смотрел на все это непонимающе. «Пусть уж лучше жена займется этим, чем он». Слишком много времени и денег для этого злобного старикашки. Он недостоин достоин любви Гедеоны. Гедеона провела следующие полчаса, раскрашивая картинку для Эрла. Она положила подарок в коричневый бумажный мешочек, затем вложила вовнутрь картинку и завязала пакет ленточкой. Сверху на пакете девочка нарисовала рождественских ангелов. Посередине она написала имя бездомного человека. Когда Гедиона закончила приготовление, Брайан и Патриция выразили восхищение ее работой. Все так прекрасно, дорогая. А как вы думаете, ему понравится подарок? спросила девочка родителей, с надеждой глядя им в глаза. Понравится! Патриция обняла Гидиону. Да, он будет в полном восторге. В вечером они отправились в миссию. После того, как закончили раздавать обед, Брайан и Патриция присели за столом неподалеку от Эрла и стали ждать дальнейшего хода событий. Так как в этот вечер в миссии, кроме ужина, устраивали рождественское собрание, и для этого необходимо было больше времени, Дастина оставили у соседей. Вначале провели служение, а затем раздали обед». Теперь, когда все поели, Гедеона нашла спрятанный в укромном месте подарок, подняла его повыше, чтобы Брайан и Патриция могли его увидеть. Неся впереди себя разукрашенный коричневый бумажный пакет, Гедеона приблизилась к столу Эрла и присела рядом с ним. — С Рождеством Христовым, Эрл! Брайан находился неподалеку и мог отчетливо слышать их беседу. Эрл застыл в оцепенении, не успев поднести вилку ко рту. Он медленно поднял глаза и посмотрел на Гедеону. «Исчезни!» — грубо отрезал он в ответ. Гедеона растерянно взглянула на родителей. Мама подала дочери ободряющий знак, чтобы она не отступала. Малышка кивнула ей в ответ, выпрямилась и снова повернулась в сторону Эрла. Затем девочка подняла и поставила перед тарелкой бездомного человека разукрашенный коричневый бумажный пакет. — Я принесла вам рождественский подарок, — сказала Гедиона с улыбкой. Эрл безмолвно уставился на подарок. Через некоторое время Брайан даже подумал, что идея с подарком все-таки привела к успеху. Но вдруг старик положил свою вилку на стол. — Я ненавижу Рождество. Разве я не говорил тебе об этом? — Говорили, — спокойно ответила Гедеона, пристально глядя в глаза разгневанного мужчины. — Вы сказали мне, что не верите, но вера — лучший из всех подарков, и я подумала, может быть, если я вам подарю... — Ты напрасно старалась, — раздался как гром голос Эрла. Брайан сделал движение в сторону разбушевавшегося мужчины, но Патриция схватила его за руку. «Не делай этого, Брайан!» — сказала она, кивнув в сторону Гидионы. «Это ее решение». «Но бедная девочка потратила все свои деньги на этот глупый подарок!» — возмущенно сказал в ответ Брайан. «Она так хотела это сделать!» Брайан тяжело вздохнул, пытаясь совладать с собой. «Ты, как всегда, права», — согласился он, еле сдерживая себя. Родители продолжали внимательно наблюдать за Гедионой и Эрлом. После грубых высказываний Эрла их дочь не произнесла ни одного слова. Наконец Гедеона наклонилась вперед, сложив руки на столе. «Разве вы не откроете подарок?» Эру снова бросил быстрый взгляд на пакет. — Скорее всего, я его просто выброшу. Каждая мышца Брайана снова напряглась. Как он только смеет говорить такое! Даже на расстоянии нескольких столов родители могли заметить, что в глазах Гедеоны появились слезы. — Вы не можете выбросить его. Это рождественский подарок. Я... И я купила его специально для вас. Что-то в голосе их дочери должно быть заставило старика поднять глаза. Увидев печальное лицо девочки, он тяжело вздохнул. Так и быть. Мужчина схватил пакет со стола и засунул его в карман куртки. Теперь ты счастлива? Гедиона пыталась не расплакаться прямо на месте. Она изо всех сил старалась быть храброй. — Я... я хочу, чтобы вы открыли мой подарок, Эрл! В ответ мужчина заявил раздраженным голосом. — Слушай, я не собираюсь открывать твой подарок. Оставь, наконец, меня в покое! Взглянув на девочку леденящим, мертвым взглядом, старик продолжил более тихим голосом. «Я ненавижу Рождество, детка, и ненавижу таких людей, как ты». Отразившееся в лице Гедеоны сильное потрясение, должно быть, поразило Эрла, как будто он не мог поверить тому, что только что сказал. Он злобно бросил вилку на стол, резко отодвинул стул и поднялся со своего места. Затем, больше не произнеся ни единого слова, он разгневанно сделал несколько больших шагов в сторону двери и исчез в ночи.